Боростье толкнул дверь. — Входи, — сказал он. Дюра вошел, поднялся по роскошной и грязной лестнице, видной всем еще с улицы, очутился в передней, где двое служащих поклонились его приятелю, потом остановился в комнате, служившей приемной, пыльной и замызганной, обитой выленившим зеленым трипом, который был покрыт пятнами и местами, словно изъеден мышами. Присядь сказал Фурстье. «Я вернусь через пять минут». И он исчез за одной из трех дверей, выходивших в эту комнату. Какой-то странный, особенный, неуловимый запах, запах редакции, стоял здесь. Дюруа сидел неподвижно, чувствуя себя несколько смущенным, а еще более изумленным. Время от времени мимо него пробегали из одной двери в другую люди — с такой стремительностью, что он не успевал на них взглянуть. Это были или молодые, очень молодые люди, проносившиеся с деловым видом, держа в руках лист бумаги, трепетавший от их быстрого бега, или наборщики, у которых из-под поленявшей блузы, выпочканной чернилами, выступал чистый белый воротничок и суконные брюки, как у людей из общества, Они бережно несли кипы оттисков, свежие, еще сырые гранки. Несколько раз появлялся какой-то человечек небольшого роста, одетый чересчур щеголевато, в сюртуке чересчур узком в талии, в брюках чересчур тесно обтягивающих ногу, в ботинках с чересчур острым носком, какой-нибудь репортер, доставлявший светскую вечернюю хронику. Приходили еще другие люди, важные, сосредоточенные, носившие свои цилиндры с плоскими полями с таким видом, словно этот фасон должен был отличать их от всего остального человечества. Форестие появился под руку с высоким худым господином в возрасте от 30 до 40 лет, в черном фраке и белом галстуке, очень смуглым, с тонкими закрученными усами, с наглым и самодовольным видом. Врастия сказал ему До свидания, дорогой Мэтр. Тот пожал ему руку. До свидания, мой дорогой, и, посвистывая, стал спускаться по лестнице с тросточкой под мышкой. Дюрруа спросил: Кто это? Жак Риваль. Знаешь, известный хроникер, дуэлист, он просматривал здесь свои корректуры Гарен, Монтель, и он. Это три лучших хроникера Парижа, по умению писать на злободневные темы. Он получает 30 тысяч франков в год, давая две статьи в неделю. Выходя, они встретили низенького человечка с длинными волосами, неопрятного вида, толстого, который, отдуваясь, поднимался по лестнице. Фростье низко поклонился. «Норбер де Варен», — сказал он, — «поэт». Автор угасших светил — это тоже человек, который сейчас в цене. Каждый рассказик, который он нам даёт, оплачивается тремястами франками, хотя в самом длинном из них никогда не бывает 200 строк. Зайдём-ка в Наполитен, я умираю от жажды.